Глава 17. Клятва. «Ты болван!» — возмущалась Трина, распекая брата по дороге в общежитие. Но тот не реагировал. Невозмутимый, словно скала, он проводил нас до комнаты и ушел к себе. «Нет, это ж надо было так влипнуть!» Трина продолжила возмущаться, даже закрыв дверь. «Вот что теперь с ним делать?» «Да что здесь такого страшного?» — спросила я. «Ты что, ничего не знаешь о магических клятвах?» Подруга остановилась и посмотрела на меня удивленно. «Совсем-совсем ничего?» «Ну, клятва и клятва, что такого?» «Лула, ну ты даешь! Магическая клятва — это навсегда. Теперь, если эта лиловая коза окажется в опасности, трой даже в пекло за ней пойдет». «Ну, это же хорошо! Значит, он ее спасет!» «А сам погибнет!» «Ну, почему сразу погибнет?» «Да потому!» и едва не плакала. «Он будет спасать ее даже ценой собственной жизни!» «Вот тут мне тоже стало не по себе!» «Знаешь, не стоит заранее думать о проблемах. Давай лучше спать ложиться, а утром на свежую голову, может, что и придумаем!» Подруга согласилась и вроде бы даже успокоилась. Зато меня поступок Трое никак не оставлял в покое. Сняв защитный амулет, я сунула его под подушку.